Глава 15. Двор Монтесумы Анахвак удивительная страна. Она может похвастать тремя совершенно различными климатами. Наряду с роскошной тропической природой мы видим здесь бесплодную, безводную песчаную пустыню. И тут же снежные вершины гор и холодное горное плато, где температура не уступает температуре холодных стран. Трудно представить себе более великолепное и величественное зрелище, чем вид грандиозного вулкана Попокотепетль, или Попо, как его называют для краткости, курящийся холм, и горы Икстак, то есть спящие женщины, в утренние часы при солнечном восходе. Только тот, кто видел своими глазами эти два вулкана при восходе или закате солнца, может составить себе представление о необычайной, чарующей красоте этого пейзажа стеки называют Попо супругом Икстаг, то есть спящей женщины. И она действительно представляет собой форму снеговой фигуры женщины, лежащей на темном ложе, подобно трупу. Но труп этот разом оживает, будто спит и дышит эта снеговая женщина, когда на нее падают розовые лучи восхода или заката, и легкий прозрачный туман, окутывающий ее порою, словно покрывало спадает с нее. Когда мы стали спускаться с гор в долину Теноктитлана, перед нами открылись озера Тецкуко, Чалько и Кочекалько, а между ними, точно плавая на водах зеркальных озер, стоял город Мексико или Теноктитлан. Кругом ютились другие маленькие города, раскинулись поля и луга, и стояли леса, а на заднем плане чернела гряда скалистых гор, замыкавших долину. Перед наступлением ночи мы миновали много прекрасных городов, цветущих селений и деревень, и располагали переночевать во дворце дяди принца Гуатемока, но Монтусума, предуведомленная о нашем приближении, выслал нам навстречу Паланкины, приказав сказать нам, чтобы мы продолжали путь. «Итак...» Мы разместились в паланкинах и следовали дальше, минуя на пути своем целые города, построенные на сваях, плавучие сады, разведенные на плотах, грандиозные теокалли и бесчисленные храмы, встречая тысячи индейцев, сновавших взад и вперед по своим делам, и перед самым закатом прибыли наконец к форту Ксалок, через который и вступили в Теноктитлан или город Мексика. В предместьях были дома, построенные из глины и простого камня. В самом же городе все дома были выстроены из красного камня и замыкали собой красивый внутренний двор. Кроме того, каждый отдельный дом был окружен красивым тенистым садом и отделялся от других домов и улиц широкими каналами, по обе стороны которых тянулись прекрасные панели для пешеходов. Ничего более прекрасного, грандиозного и великолепного, чем этот город, я никогда не видал. Я был положительно поражен всем, что видел. Были здесь и роскошные скверы, и в них дворцы, храмы и пирамиды без конца. Главный храм с его каменными воротами, обращенными на юг, на северо-восток, с его стенами, украшенными повсюду каменными изваяниями змей и полированным из каменной мозаики полом и телкали, покрытыми тысячами человеческих черепов и громадный раскинувшийся вокруг этого храма тиан -Куэц, то есть торговая или рыночная площадь, все это удивляло и восхищало меня. Но вот совершенно стемнело, и я уже не мог ничего больше разглядеть. По прошествии некоторого времени я, несмотря на темноту, заметил, что мы вышли за город. Паланкины наши подымались теперь в гору, на довольно крутой холм, по оттененной высокими кедрами дороги. Вскоре мы вошли в обширный двор, и здесь меня пригласили выйти из Паланкина. Принц Гуатымок, взяв меня за руку, повел в удивительное здание, во дворец, где золота и драгоценных камней было больше, чем у нас дерева и кирпича. Пройдя целый ряд богато разубранных покоев, переходов и синей. Мы, наконец, пришли в большую залу, где нас обступили слуги и рабы, и, обмыв душистыми водами, натерев душистыми маслами, переодели нас с головы до ног в богатые блестящие одежды. В следующей зале нас попросили разуться, и поверх наших одежд накинули грубые темного цвета халаты После чего, предшествуемые несколькими слугами, мы вошли в громаднейшую залу, где толпилось много знатных индейцев и среди них несколько знатных женщин. Все они стояли, и на всех были грубые темного цвета халаты. В дальнем конце залы стояли деревянные вызолочные ширмы, отгораживающие часть залы, откуда доносились до нас тихие звуки музыки. Многие подходили к принцу Гуатымок и приветствовали его, а на меня все смотрели с любопытством, хотя и не старались подать вида. Но вот подошла к нему женщина удивительной красоты. Такой красоты я еще никогда не видал в своей жизни. Под ее грубым темным капотом виднелось богато расшитые драгоценными камнями платья. Рост и фигура ее были величественны, царственная осанка придавала ей особую прелесть — Ее большие темные глаза, гордые и ласковые, полные огня и грусти, имели что-то загадочное и чарующее. «Приветствую тебя, принц Готемок. Наконец-то ты возвратился. Мой царственный отец давно ждет тебя, и сестра моя, супруга твоя, стасковалась по тебе. Что задержало тебя так долго?» В то время, как она говорила, я упивался чудной музыкой ее нежного и вместе полного и голоса, чувствуя, что ее взгляд покоится на мне. мог в нескольких словах сообщил ей, что именно нас задержало, и о том, как мне удалось спасти ему жизнь. «Добро пожаловать, Тейль», — сказала она, улыбаясь, и глаза ее сверкнули радостным огнем. «Хотя ты не из нашего народа, но сердце мое лежит к такому человеку, как ты». И, продолжая улыбаться, она отошла в сторону. «Кто эта удивительная красавица?» — спросил я. «Это принцесса Атоми, любимейшая дочь царственного Монтесумы. Ты полюбился ей, Тель, и это хорошо для тебя во всех отношениях. Слово ее много, значит». В этот момент золоченные ширмы в конце зала раздвинулись, и я увидел сидевшего на вышитой подушке человека с золоченной деревянной трубкой во рту, окруженного облаками табачного дыма. Это был высокий мужчина с бледным печальным лицом. Цвет кожи его был даже слишком светел для индейца, а черные волосы слишком жидкие. Он был одет в белую одежду с золотым поясом. На ногах были сандалии, украшенные жемчугами, а на голове зеленый султан из перьев — знак царского достоинства. За его спиной стояла группа красивых женщин в легком одеянии, очевидно, танцовщиц, с лютнями и другими музыкальными инструментами. А по обе стороны, по правую и по левую руку императора, стояли по четыре почтенных мужа, советники государя, басыя и в тех же темных и грубых капотах. Как только ширмы раздвинулись, все присутствующие пали ниц и оставались в этом положении до тех пор, пока император не сделал знака своей золоченной трубкой, После чего все поднялись и стояли, опустив глаза в землю и молитвенно сложив руки. По новому знаку Монтесумы один из советников приблизился к принцу Гуатемоку и объявил ему, что император желает говорить с ним и с его спутником Тейлем. Гуатемок и я за ним подошли к Монтесуме, и золоченые ширмы тотчас же задвинулись за нами. По знаку императора мы приблизились к нему, и он кратко произнес, «Отдай отчет в своем посольстве, племянник. мог вручил одному из советников перстень неполномочий Монтесумы и в кратких словах сообщил все, относящееся до нашего путешествия. Слушая его, Монтесума внимательно всматривался в мое лицо, как бы сличая мою наружность с тем, что было написано в свитке, который он держал в руке. «Описание верно», — промолвил он, обращаясь к принцу Гуатемоку. «Ты не сказал только, что этот пленник — самый красивый мужчина в Анахуаке. Скажи мне, Тель, зачем твои соотечественники пристали к берегу в моих владениях и избили моих подданных?» «Я ничего не знаю об этом, государь», — ответил я. «Эти люди, о которых ты говоришь, не мои соотечественники». «Но здесь сказано, что ты сам сознался в том, что в твоих жилах течет их кровь, и что ты прибыл сюда на одном из их громадных каноэ». «Это правда, но я все же не испанец, не Тейль, как вы их называете. Я прибыл в твою страну в плавучей бочке, а не на испанском судне». «Мне кажется, ты лжешь», — заметил Монтесума. «Но скажи, считаешься ли ты потомком бога Хитцля? Не знаю, государь. Я человек белой расы. Все мы считаем себя происходящими от общего предка Адама. «М -м -м. Быть может, это другое наименование, Хитцля, — прошептал император. У нас существует предсказание, что потомки этого белого бога вернутся в нашу страну, и, как видно, час этот близок. Иди, Тейль, а завтра ты мне расскажешь об этих Тейлях. Совет жрецов решит твою судьбу. Прикажи меня убить, государь, если такова твоя воля. Только не предавай в руки жрецов. — Все мы в их власти, их устами говорят боги, — холодно и строго отозвался Монтесума. Кроме того, я думаю, что ты солгал мне. Слова эти казались мне дурным предзнаменованием. Взглянув на Мока, я увидел, что и он опечален. Мы откланялись императору и вышли в залу, оттуда принц провел меня в ту половину дворца, где принцесса Тикуично, его царственная супруга, ожидала его. Здесь, кроме нее, было еще несколько красивых знатных женщин, в том числе и принцесса Отоми, и еще несколько представителей местных родовитых фамилий. Богатый ужин был приготовлен для нас, и меня посадили рядом с прекрасной Атоми, которая была ко мне очень милостива и много расспрашивала, как обо мне самом, так и вообще о Тейлях. От нее я узнал, что император сильно встревожен мыслью о пришествии Тейли, или испанцев в его страну, так как пророчество гласит, что эти потомки бога хитсля придут и овладеют его страной и народом. И так прекрасно. Так обворожительно была эта принцесса, что впервые в жизни я почувствовал сердечную тревогу при виде другой женщины, кроме моей невесты, Лили, увидеть вновь, которую я теперь утратил всякую надежду. Подле нас сидела и царственная сестра монте суммы Папанцик. Она была не молодая, не столь хороша, но лицо ее было такое приятное и такое печальное, что, казалось, она предчувствовала свою близкую кончину. После ужина, выпив какао или шоколад и выкурив табаку в трубках, чему я научился еще в Табаско, я был отведен в предназначенную для меня спальню, но долго не мог заснуть в эту ночь. Меня смущали странные впечатления этого дня. Я не мог надевиться этому народу, столь цивилизованному и вместе столь варварски дикому. Не мог отогнать от себя пленительного образа дочери Монтесумы, смелой и женственной. Гордый и покорный, ласковый и нежный, вместе строгой и суровой, вечно изменчивой в своих настроениях и неизменно верной в своих чувствах. Женщина, одновременно действующая и на сердце, и на воображение, одна из тех женщин, о каких мы, европейцы, иногда грезим во сне, но никогда не встречаем в действительности. Так я лежал в своей комнатке дворца Чепольте Равномерные шаги стражи за дверью напоминали мне временами о том, что я пленник и что моя участь почти решена Но при этом я утешал себя той мыслью, что если даже мне суждено умереть, все же я могу считать себя счастливым Что мне удалось перед смертью видеть столько чудесного и необычайного Удалось видеть эту сказочную столицу Анахуака, ее императора, ее народ и его странные нравы